Глава вторая. Спалось мне не сказать, чтобы отлично. Но утром я проснулась не сама, а была разбужена горничной. Очень ответственной горничной, которая тормошила меня и повторяла. «Ваша светлость, вставайте, вам же умыться и переодеться надо. Негоже, если вас такой люди увидят. Позор это!» «Позор? То, что собираются казнить невиновного человека?» Я приоткрыла глаза и с интересом разглядывала свою горничную, размышляя, значит ли что-то ее имя – Эсперанса – для моего будущего. Примечание. Эсперанса. В переводе с испанского – Надежда. Конец примечания. Здесь и далее примечание автора. Самый простой вариант – предложить денег за то, чтобы она осталась в камере, а я вышла в ее одежде, отпадал. И не потому, что мне вспомнились её рассказы о том, как её обыскивали до прихода к хозяйке и после ухода, а потому что нас было невозможно перепутать. Эспиранса была выше меня на целую голову, шире в талии и весистее в груди, а уж мои золотые локоны с её чёрным богатством спутал бы только слепой. Хотя по объёму они были близки, по цветам полная противоположность. Но да и по характерам носительницы разных шавелюр сильно отличались. Эстефания сдержанная и холодная, несмотря на возраст, Эспиранса импульсивная, эмоциональная, не умеющая держать свои мысли в тайне. Нет, теоретически, если бы не обыск, попробовать можно было бы. Уверенная Эспиранса даже согласилась бы привязаться к кровати, а я попытаться пройтись на цыпочках. Да разве ж теперь докажете Сочувственно спросила она: "Раньше надо было. Хотя и сегодня, когда священник будет вас напутствовать, скажите ему: не теряйтесь". Но по её тону было понятно, не верит, что с шафута я смогу уйти целиком, а меня они унесут по частям: одну часть на носилках, вторую в корзинке. Испиранца поставила на табурет тазик с водой, опустила в неё тряпку, отжала и собралась меня обтирать. А в ванна мне не положено поинтересовалась я. «Да, от кель тут ванна. Скажите спасибо, что таз с водой разрешили пронести». Она вздохнула. Хотя весь его обшарили, и вода уже не горячая, но пока не холодная. А завтрак? Я тоскливо огляделась. В камере, кроме тазика, прибавилось только роскошное платье, в котором я сегодня должна красиво уйти из жизни. «Нет, я иногда мечтала походить в чем-то таком, но не один день, который окажется последним. Побойтесь двуединого, какой завтрак перед казнью?» «Плотный», — теперь вздохнула я. «Понятно. Ни ванной, ни кофе, ни какао, ни даже бокала шампанского не дадут. Король решил на мне сэкономить. Итак, мне не досталось не только герцогской кровати, но и герцогского завтрака. Кругом обман». «Конечно, мне ничего не обещали, но от осознания этого чувства обманутости никуда не девалось». «Не говорите, так ваша светлость!» — всполошилась Эсперанца, испуганно оглядываясь на дверь. «Вы же прекрасно знаете, что перед казнью положен пост, чтобы очиститься душой до того, как предстанете перед Господом нашим одной из его ипостасей. Молю, чтобы это была белая. Да и как иначе? Вы и согрешить-то не успели». Она сделала правой рукой знак, похожий на круг с точкой посередине. И я сразу вспомнила, что это знак благословения. Вам и без того, ваше светлость, что-то плохое снилось. Почему ты так решила? Удивилась я. Вы кричали во сне «Поворачивай, Макс!» Брата, наверное, вспомнили. Брат Эстефании, которого действительно звали Максимилиана, погиб два года назад. Но снился мне, разумеется, не он. Снилась мне та роковая поездка, после которой мое тело перестало меня слушаться. И Макс, соответственно, тоже был оттуда. По словам причитавшей надо мной мамы, он даже не поцарапался, удачно подставив мою сторону. Получил условку и уже утешился с другой. Надеюсь, Стефания прочтет мои воспоминания и воздаст ему по заслугам. Если ее план удастся, она встанет с кровати. Согласилась бы я сейчас на обмен, зная, что он настоящий, и меня действительно казнят. Да, потому что жизнь я любила, но жизнь овощем не жизнь. Эсперанца сочувственно что-то щебетала, готовя меня к последнему выходу в свет. Обтерла душистой водой, присыпала волосы каким-то порошком и сразу начала его вычесывать. И то, и другое пошло на пользу. Первая кожа, вторая волосам. Видимо, и мне локоны засияли, словно после дорогого шампуня и ополаскивателя. Затем горничная начала сооружать на голове прическу, оголяя шею и заставляя меня невольно думать о том, что этой шее сегодня придется не сладко. В воспоминаниях прежней эстефании я не могла найти ничего, что помогло бы избежать топора палача. Корсет аспиранса затянул так, что если бы мне принесли запоздалый завтрак, я бы не смогла пропихнуть в себя ни кусочка. Что там завтрак? Я и дышала-то через раз, и то в полсилы. "Давай, слабим", выдохнула я. Выдохи у меня получались куда легче вдохов, поэтому выдыхалось больше, чем вдыхалось. Следовательно, скоро наступит нехватка кислорода, и я бухнусь в обморок там, где буду стоять. Конечно, я не почувствую, когда меня будут лишать жизни. Но я хотела бы пробыть в сознании до последнего мига. Нельзя. Поджала губы испиранца. Вы сегодня должны быть самой красивой, боженьки, она всхлипнула. Что же это делается? Вам бы жить и жить. Зачем вам понадобилось травить его величество? Я не травила. Ваша светлость. Она укоризненно покачала головой и принялась натягивать и расправлять на мне платье. Нежно-голубое, с вышивкой золотом и жемчугом. Жемчуг был настоящий, а в отношении золота я не была уверена. Естефания о таких тонкостях не задумывалась, её нарядами занималась тётя, та самая, которую сослали в монастырь. А мне, наверное, без разницы. Если бы был шанс сбежать, вышивку можно было бы спороть и продать. Жемчуг так точно. Да ведь нам нет целого состояния. Эсперанса закончила меня одевать, а глядела и неожиданно расплакалась, горько, с подвываниями и размазыванием слез по лицу. Она любила свою хозяйку, и ей было больно ее терять. — Я еще не умерла, — напомнила я. — Не оплакивай меня раньше времени. Вы, как ваш батюшка, ваша светлость, она шмагнула носом. Так вот тоже ничем было не пробить. Достойный был человек, он бы вами гордился. Тем, что я отравила короля, тем, как вы держитесь. Меня держало чувство нереальности происходящего и надежда на то, что мой ангел-хранитель, отлучившийся на время аварии, сейчас непременно реабилитируется. Не могу же я так глупо умереть. Я всю жизнь была удачливой особой до того времени, как связалась с Максом. Видно, мне предоставили выбор: либо удачливость, либо Макс. Я явно поставила не на то. Но сейчас-то я бы не ошиблась. Уверена, именно ангел-хранитель должен помочь сбежать по дороге. В ображении услужливо показывала закрытую карету в полу, который я прожигаю дыру, имеющимся в памяти гладящим заклинанием. Другого ничего подходящего не находилось, сколько я не рылась в голове. А это можно усилить и. Мысль о том, что карета будет защищена магически, я от себя отгоняла. В конце концов, это задача ангела-хранителя подстроить возможность бежать. А уж я-то ей не приму воспользоваться. Не мог же он допустить, чтобы я не смогла проковырять дырку в днище кареты. Как оказалось, мог. Потому что карета для государственных преступников была не предусмотрена, а предусмотрена повозка с клеткой, по которой сразу, как меня туда завели, заискрились голубоватые огоньки магии. Да ещё и охрана ко всему этому великолепию прилагалась. Четвёрка на конях и двое в повозке по обе стороны от меня. Причём последний глаз с меня не сводили, словно я была не хрупкой девушкой, а злостным бандитом, готовым выломать прутья клетки голыми руками и придушить тех, кто захочет препятствовать побегу. В таких условиях пол прожегать сложновато, а уж о том, чтобы через прожжённую дырку сбежать, и речи не могло быть. Пришлось делать вид, что я ничего не планировала, и всю дорогу простоять, потому что сидения не было а садиться на солому, которой было устелено дно повозки. Это было слишком унизительно даже для меня. А уж герцогское достоинство унижать точно не стоило. В конце концов, суть обмена – дать мне возможность быстро и почти безболезненно умереть. Герцогиня Ирилейская свою часть сделки выполнила. И ее честь не должна была пострадать из-за того, что внезапно жизнь для меня оказалась куда привлекательней смерти а жизнь вокруг била ключом. И если это биение отличалось от того, к которому я привыкла, то не людьми и даже не манерой их разговора, а только одеждой. Одежда была непривычной, но прекрасно подходила и яркому солнечному дню, и чистеньким городским улицам с разноцветными домиками. Никакой вони, которая, по мнению ученых-историков, сопутствовала нашему средневековью, и должна была сшибать меня с ног, я не чувствовала. Пахло цветами и летней пылью, жаркой и вездесущей. Ехали мы медленно, но вряд ли для того, чтобы я могла насладиться картинами городской жизни. Скорее, чтобы все, кто хотел, увидели преступницу и поняли, что наказание неотвратимо даже для высших сословий. «Эй, красотка, я помолюсь за тебя, лови!» Я вздрогнула, когда ко мне влетел цветок, пышная роза на толстенном стебле почти без колючек. Охрана тут же огрела кнутом нахало длинноволосого смуглого красивого парня. Но я уже поймала его подарок и теперь с жадным любопытством рассматривала. Роза была сочного красного цвета, и запах распространял такой же сочный, густой дурманищий. Неожиданно в голову пришла мысль, что она может быть последним, подаренным мне цветком. Остальные только на могилку на кладбище. Я нашла взглядом в толпе бросившего розу и улыбнулась. «Вот лыбится, стерва! И чего лыбится-то? Молитвы читать нужно, ко встрече с двуединным готовиться!» Неприязненно заворчала какая-то бабка. «А не заигрывать с мужиками!» «Так, может, невиновна она?» сказала какая-то добросердечная горожанка Такая молоденькая по её нероже видать что виновна Убеждённо прогундосила бабка И что молоденькая они с рождения порченые таких давить в колыбели нужно чтобы королей не травили А ведь и Стефания короля не травила Всего навсего подлила приворотного зелья, купленного у придворного мага, к которому направила её старшая фрейлина, ненавязчиво это к направила, намекнув, что его величество будет куда податливее к просьбам той, в кого влюблён. А чтобы бласки спродал нужное зелье, пришлось дать магическую клятву, что никому не расскажет, ни у кого куплено, ни что за зелье, ни кто направил к придворному магу. Обезопасил сволочь себя и свою сообщницу. Интересно. Если бы король отравился, они бы поняли, что заигрались, или это и было их целью? Но король не отравился. У него сработал артефакт, и получилось, что и Стефания сама оплатила собственную смерть. Недёшево, между прочим, ныне обходится смерть и герцогинь, так что придворный маг на ней ещё и заработал. Корочемо обогащение точно не было его конечной целью. Но что было? В придворных играх Стефании не то, что была несильна, она в них вовсе не разбиралась. Из тех разрозненных кусков, что мне удавалось вытащить из памяти, ничего связного не собиралось. Обидно умереть вот так, даже непонятно за что. Зато выяснилось, что и Стефании действительно не была злодейкой. И я, помогая ей избежать наказания, не иду против совести. Возможно, ее жизнь в моем теле сложится удачней. Во всяком случае, к королю она вряд ли попадет. Мы выехали на центральную площадь, на которой сиял свежими досками помост. На таких будет видна каждая капля крови. И простолюдины убедятся, что никакая она не голубая у благородных сословий. Впрочем, в этом мире особенностью аристократов была не голубая кровь, а сияние, одно из проявлений магии, но доступное почему-то только старым родам. Что ж, сиять мне осталось недолго, зато это будет ярко. Повозка остановилась, и мою клетку открыли, предлагая выйти наружу. Я медлить не стала, выскочила сразу, даже чуть придерживая себя, чтобы не уронить герцхский престиж излишней торопливостью. Страха не было. Возможно, потому, что происходящее продолжало оказываться не настоящим, вывертом моего сознания, пожелавшего уйти от реальность. А может, потому, что убежать отсюда не получилось бы, по мост подпирала толпа жаждущих интересного зрелища. По ступеням я поднималась с улыбкой, высоко подняв голову. Розу я продолжала крутить в руках, Она ничуть не увяла и продолжала радовать и видом, и ароматом. Полач уже стоял на помосте, держа или скорее держась за огромнейший топор, на лезвие которого играли солнечные блики. Топор был острым, а руки бугрились мышцами. Эстефания была права, умру быстро, но это почему-то больше не радовало. Меня подвели к плахе. Лица людей перед глазами смазывались в одно пятно. В желудке предательски забурчало, а ещё я поняла, что хочу одновременно пить и в туалет. Но это от страха. Скоро я уже ничего хотеть не буду. Наверное, мой ангел-хранитель отвернулся от меня насовсем, а с ним ушла и моя удачливость. Вместо них по ступеням поднимался толстенький улыбчивый священник. Точно Меня же должны напутствовать в жизнь вечно на глазах у публики. Представление пройдёт по всем правилам. Добрый день, дочь моя, приветствовал меня священник. Подъём дался ему нелегко, и голос разрывался тяжёлым дыханием, но священник торопился разделиться со своими обязанностями и не дал себе ни минуты отдыха. Разве может быть хорошим день, когда собираются казнить невинного человека? Спросил я: "И вы этому подтверствуете, святой отец? Не упорствуй в отрицании, дочь моя". Он поморщился. "Иначе привезут артефакт истины, и твоя смерть будет не такой лёгкой, как от руки достапачственного королевского палача". Память услужливо подсказывала, что артефакт истины определяет степень виновности и наказывает в зависимости от нее. Смерть, которую он приносит обманувшим, не только очень мучительно, но агония продолжается долго, иногда несколько дней. Понятно, почему эстафания выбрала плаху. Как ни крути, она подлила королю смертельное зелье. Но я-то ничего не подливала, а значит невиновна и проверку пройду. Ангел-хранитель наконец-то вспомнил обо мне и выдал подсказку. «Я требую проверки на артефакте истины, святой отец», — сказала я громко, еще усилив голос магии, и засияла, заставив священника зажмуриться. Но иначе к моим словам не отнеслись бы серьезно, а так я в своем праве, праве сиятельной». Толпа загудела, обсуждая свалившееся на неё дополнительное представление. Священник же сделал такую несчастную физиономию, словно я обидела не только его, но и всю церковь в его лице. Дыхание его уже успокоилось, и голос стал мягко обволакивающим. Каким он мог быть с самого начала, если бы его владелец не был столь тучен и тороплив? Не надо было во все усы слышание заявлять. Тогда можно было бы изменить решение, а теперь теперь ты сделала свой выбор, дочь моя, сказал священник. И уйдёшь без церковного благословения. Но я помолюсь за тебя, дитя неразумное, чтобы смерть твоя была недолгой, и я не оставлю тебя один на один с мучениями. Но вид у него был такой, словно мучиться собирался он, а не я. Да и то сказать, при его комплекции тяжело стоять на жаре не понятно сколько времени. Так-то коротко благословил и ушёл в тениёг, попил чего-нибудь холодненького, полюбовался на объявленное зрелище. Артефакт привезли одновременно с королём. То есть король, конечно, приехал сам. И то, что он появился на огромном балконе здания Правосудия у меня за спиной, мне стало понятно по раздавшимся восторженным крикам. Наверное, нужно было повернуться и приветствовать его подобающим случаю реверансом. Но вот беда. В памяти не нашлось ни одного реверанса для плахи. Поэтому я поворачиваться не стала. Всё равно он меня не помилует. Так зачем проявлять уважение, которого я не чувствую? Он, можно сказать, собрался под корень вырезать цвет нации в моём лице. Женщины такого не прощают даже королям. На помост внесли огромный артефакт с мутным кристаллом. Стефании ни разу не приходилось видеть его в действии, но по рассказам она знала, что кристалл загорается либо зелёным, и тогда происходит оправдание, либо красным, и тогда артефакт выбирает замену казни мучительную замену. Поскольку артефакт был создан в незапамятные времена, когда о гуманных казнях и речи не шло. Одновременно с артефактом на помост поднялся глашатай и объявил: "Его величество король Тадор облестательный предлагает герцогине Релейской отказаться от проверки на артефакте истины. Он дарует ей возможность отправиться пожизненно в монастырь" Предложение было бы заманчивым, а если бы я не была уверена, что оно исходит от придворного мага, и что мне не только не удастся сбежать из монастыря, но и проживу я там мало, скончавшись от какой-нибудь редкой лихорадки с удавкой на шее. Но если и проживу долго, что за радость от жизни в монастыре? Не ушить ти тогда конца. Я требую проверки на артефакте. Священник издал горестный вздох. Не верил он, что проверка закончится для меня хорошо. Что ж, на его месте я бы тоже не поверила. Тем не менее, голос его прозвучал внятно, зычно и наверняка был слышен в самом отдалённом уголке площади. Виновны ли вы, ваша светлость, в покушении на его величества Тадорова второго блистательного? Я не имею отношения к этому покушению ни словом, ни делом, ни даже помыслами, ответила я, также усилив голос магии. Приложите руку к артефакту, и пусть на вас не зайдёт милость Двуединого. Для этого мне пришлось развернуться к королевской ложе и пройти пару шагов. Всё было устроено для того, чтобы король смог насладиться зрелищем. На руку я приложила не без трепета, поскольку хоть и была уверена в том, что ни в чём не виновата, но человеческий фактор ещё никто не отменял. Мало ли какие улучшения мог сделать этому артефакту придворный маг, после которых артефакт указывал бы на виновность любого, кто к нему прикасался. Но кристалл под моей рукой зазеленел. Сначала неявно. Возможно, сказывались мои сомнения. А потом всё ярче и ярче, так что под конец он сиял так, что не заметить это было бы невозможно. Я подняла голову к королевской ложе и встретилась взглядом с королём. Боже. Почему в памяти Стефании не сохранилось, что он такой? Такой. В голове закрутились подходящие строчки из песни с поправкой на полу, разумеется. Потому что нельзя потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивым таким. Возможно, для семнадцатилетней Стефании тридцатилетний король казался дряхлым старцем, но для меня он был мужчиной в полном расцвете сил, практически воплощением идеала. Высокий, прекрасно сложённый, с лицом, словно вылепленным талантливым скульптором после многочисленных проб и ошибок в достижении совершенства, а потом раскрашенным не менее талантливым живописцем. Правда, со склонностью к мрачным тонам. Черные глаза, чуть вьющиеся темные волосы и приятная смуглость, которая бывает только у тех, у кого с солнцем взаимная любовь. Собственно, при первом же взгляде на него стало понятно желание любой особой женского пола напоить этого индивида приворотным зельем. А еще стало понятно, что это действие заведомо обречено на провал. Потому что его уже столько раз поили, что там несомненно выработался полнейший иммунитет. Как жаль, что в комплекте с такой внешностью мозги обычно не идут. Природа любит равновесие.